Силу, производимую из других некоторых сил, как движение колес, третье — умственное влияние, как относимый дым. До тех пор, пока пишутся истории отдельных лиц, будь они Кесари, Александры или Лютеры или Вольтеры, они истории всех, без одного исключения всех людей, принимающих участие в событии,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 не знают свойства золота, так и общие историки, историки культуры, не отвечая на существенные вопросы человечества, для каких-то своих целей, служат ходячей монетой университетом и толпе читателей, охотников до серьезных книжек, как они это называют.